Глава 23. Шайна Тарс. Пока я сидела у паука, прокола умудрилась практически забыть. Если бы не встретила его возле лавки сразу, как вышла, и не вспомнила бы. Но он ждал меня, мрачный, как грозовая туча. Смерил сверкающим от негодования взглядом, но промолчал. Просто зашагал рядом. Я тоже не стала ничего говорить. Да и что я могла сказать? Хочет ходить за мной, пусть ходит. Потом ему надоест, и он сам отвалится, как засохшая болячка. Так мы и до академии добрались, молча шагая рядом, и разошлись уже в коридоре общежития. На ужин я не пошла. Аппетита не было, да и по учебе кое-что надо было сделать, поэтому осталась в комнате. Адамир и Дин обещали принести мне булочку. Они пришли примерно через полчаса. И не только с булочкой, но и с новостями о том, что Данита притащила за стол Коула и была страшно разочарована моим отсутствием. «Я не знаю, что делать», — сетовал один, глядя на меня с беспокойством. «Ссориться не хочется, но она же не отстанет, будет пытаться вас помирить просто из принципа». «Я его завтра вышвырну из-за стола», — кипятился Дамир. «Тебе с кем ссориться не хочется с Данитой? Я сама с ней поссорюсь». На сердце от этой их перепалки, наполненные тревогой за меня, чуть потеплело. «Не надо ни с кем ссориться. Пусть Коул и принцесса делают, что хотят. Не обращайте внимания. Им потом надоест». «Шани! Надоест!» — я махнула рукой. «Извини, мир, но Нита не отличается постоянством в увлечениях. А у Коула просто заело. Нам с ним все равно придется общаться хотя бы на боевой магии, так что смысла нет совсем уж отсекать его от меня». Со временем найдет себе другой объект и переключится. Надо только подождать. Судя по взглядам, друзья не были уверены в моих умозаключениях, но переубеждать не стали. И правильно, я сама была не уверена, но заниматься сейчас еще и проблемой надоедливого эльфа у меня не имелось ни сил, ни желания. В кои-то веке я легла спать вовремя. Но толку от этого оказалось немного. Уснуть не получалось. Я вновь боялась увидеть во сне Норда. То есть Велдона. Мама ведь с ним так много общалась в юности. А я сейчас только о нем и думаю. Логично, что, как закрою глаза, сон о нём тут как тут. А я не хочу. Пусть мне приснится что-нибудь другое, что угодно. Вот хоть тайна подчинения крови, о котором я сегодня спрашивала паука. Пусть сон будет об этом. И сон меня послушался. «Почему ты выбрала именно это заклинание?» Задумчиво говорил повелитель Риланд, глядя на Триш, которая сидела на полу в окружении исписанных листков бумаги. Судя по запаху дерева, я оказалась в ее комнате в рантаре. «Да, точно, деревянные стены, а за широким окном бескрайний лес». «Я иногда не понимаю, по какому принципу ты начинаешь копаться в той или иной формуле». Тебя заинтересовало древнее подчинение крови, о котором успели забыть и сами темные эльфы. Теперь вот огненный цветок. Что в нем такого? Странно, что ты не понимаешь. Мама сосредоточенно раскладывала листки по стопочкам. Мне казалось, уж ты-то сможешь понять. Наверное, смогу, если объяснишь. Огненный цветок — единственное заклинание, от которого не поможет даже щит-паутина первого уровня. Риланд поднял серебряные брови. «Так? И?» «Значит, им гарантированно можно кого-нибудь убить». «Кого?» Триж зыркнула на отца из-под лобья и поджала губы. «Почему-то мне подумалось, что она хочет ответить Велдона, но не решается». «Ясно», — вздохнул повелитель. «Риш, детка...» Цветком эльфы убивали в случае с кровной местью, когда был не важен тот факт, что творящий заклинание тоже погибнет. Это, мягко говоря, существенный недостаток. Знаю, но его ведь можно исправить. Каким образом? Тот, кто творит цветок, обязательно отдает жизнь. Это условие не изменить. А если... Голос Триш почему-то исчез, хотя я видела, как шевелятся ее губы. Она что-то говорила, и я пыталась понять по губам, что именно, но не выходила. Где же звук? Куда делся? И сам сон почему-то пошел рябью, затянулся мутной дымкой, и мне почудилось, будто я слышу чей-то полные досады стон. «Да будь ты проклят!» Следом раздался крик Триш, и он не был связан со сном, который я смотрела. Он прозвучал словно извне. Та Триш, что сидела напротив меня на полу, этого не кричала. Она просто говорила что-то, а крик пришел со стороны. Неожиданно все вокруг вздрогнуло, зашаталось, как бывает при землетрясении, и на мгновение я оказалась в полнейшей темноте. Моргнула, и свет включился. Однако декорации стали иными. Теперь Триш сидела задним столом с Эдрианом, и не в Оронтаре, а в лаборатории Эйма, и показывала брату какой-то график в огромной старой книге. «Видишь, его невозможно разорвать полностью, нити все равно останутся». «Но использовать заклинание будет нельзя?» «Да», — кивнула Триш. «Можно только дергать за ниточки, это будет неприятно, но не более». «Кукловод со сломанными куклами», — засмеялся Эдриан. «Кукловод есть, ниточки есть, а куколки не слушаются». Мама улыбнулась, а затем свет вновь погас, только на сей раз окончательно. И я спала без снов до самого утра. Император Велдон Раньше, будучи юным глупцом, он рассердился бы на Эмерин за это вмешательство в собственное настроение и подаренный спокойный сон на всю ночь. Теперь же был только благодарен, иначе точно бы не заснул, переживая за состояние шайны, и потом не смог бы заниматься никакими государственными делами. А их перед пятничным парадом было более чем достаточно. Еще Велдон волновался, что, несмотря на реакцию Коула после того, как подтвердилась его догадка о том, с кем Шайна встречается в императорской библиотеке, этого все равно окажется мало и придется придумывать что-нибудь другое. Его первоначальный план дал осечку. Вэлдон не хотел, чтобы Шайна узнала правду о хранителе императоре в день бала, но в целом это было даже к лучшему. Не пришлось что-то специально подстраивать, все произошло будто бы случайно. «Получилось», — подтвердила Эмерин, перенесясь в его рабочий кабинет перед обедом, и он вздохнул с облегчением. Напряжение чуть отступило. Эдриан сообщил сегодня ночью. «Прекрасно», — кивнул Велдон и добавил, поколебавшись, как Шайна. «Ушла крозе «Я знаю», — докладывали. «Я не об этом». «Понимаю», — Эмерин грустно улыбнулась. «Но ответить мне нечего». Она держится, хотя видно, что ей нелегко. — И вот что еще, Вэл. Что ты будешь делать, если она вернется? — Император покачал головой. — Она не вернется. — А если? — Нет, — он усмехнулся. — Неужели ты веришь в подобную нелепицу, Эм? — Я обманывал ее. Кроме того, именно я жестоко обидел триж, став причиной того, что происходит сейчас. — Из-за меня она убила твоего ребенка? Из-за меня сбежала, скрывалась и в конечном итоге погибла. Вернется? Невозможно. Я верю, что Шайна не ненавидит меня, что она понимает, почему я ее обманывал. Но в то, что она вернется, я не верю. «Ты вообще не веришь в любовь, Вэл, вздохнула Эмерин. «Ни в любовь, ни в прощение». «А ты веришь, что такое можно простить?» Велдон. Она наклонилась и взяла его за руку, заглянула в глаза. «Ты сам сказал только что. Риш убила моего ребенка». На мгновение императору захотелось зажмуриться настолько невыносимо обжигающим, показался ему ясный взгляд Эмерин. Она была права. Они с Триш причинили ей зла не меньше, чем друг другу, а намного больше. И тем не менее Велдан знал, что Эмерин простила их обоих. И сейчас ее взгляд говорил ему, а что такого особенного должна прощать Шайна. Да, он скрывал свой статус, но не для того, чтобы обидеть, чтобы продолжать общаться. Да, когда-то он поступил жестоко стриж, но это было двадцать лет назад, и он расплатился за тот свой поступок сполна. Велден мотнул головой, сбрасывая оцепенение. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Эм, но...» Не верю, что Шайна захочет вернуться. — Посмотри на меня, — он развел руками. — У меня дыра вместо ауры. Зачем я ей? Она улыбнулась, подняла вторую руку и погладила его по щеке. — Шайна любит тебя, а когда любят, возвращаются. — У нее для этого почти не осталось времени. В пятницу все закончится. Эмирин вздохнула, но не стала отвечать. Шайна Тарс Следующие пять дней я существовала в механическом режиме, словно кукла, которую завели, и она ходит, говорит и порой даже бледно улыбается, но ничего не чувствует. Я больше не бегала в библиотеку, не видела Норда, и это медленно убивало мою волю к жизни. Я уговаривала себя, что так будет лучше, я поступаю правильно, да он и сам так сказал, и матушка Роза, но не помогала. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилось мое отчаяние. Я скучала по нему. Голос, улыбка, теплые карие глаза, нежные, но сильные руки. Мне до одури хотелось плюнуть на все, перенестись во дворец и... Дальше воображение буксовало. «Наверное, поэтому я и не поступала подобным образом. Не понимала, что будет потом. Я же не могу стать императрицей. И не только потому, что проклятие безбрачия не даст. Я просто не могу. Из меня такая же императрица, как из травинки веник». К тому же я помнила, как Норд пугал меня, уверяя, что закроет во дворце и запретит общаться с кем-либо еще, кроме него. Теперь я понимала. Это были не пустые угрозы. «Действительно закроет. И как я буду жить без Академии?» «Наверное, лучше, чем без Норда», — шептал внутренний голос, и я вздыхала, признавая его правоту на данный момент. «Да, без Академии, думаю, мне не было бы так больно, как без него. Но император...» О том, что Норд не только император, а еще и возлюбленной мамой, из-за обиды, на которого она и натворила дел, я старалась вовсе не вспоминать. Когда я начинала об этом думать, то не могла дышать. Просто не получалось вместить в себя понимание того, что именно норд, И боль разрывалась сердце и легкие. Кол отирался возле меня все эти дни. Я не разговаривала с ним, когда это было возможно, а если говорила, то как на боевой магии, только по делу. Прощения он больше не просил и вообще никак не упоминал то, что случилось на балу в субботу. Просто ходил за мной как привязанный, и меня это даже не раздражало. Было все равно. Данита вовсю ему подыгрывала, пытаясь нас помирить с упорством маньяка, а Дамир ей мешали, постоянно отвечая на вопросы вместо меня и всячески подкалывая эльфа, который терпел откровенные наезды моих друзей со стойкостью, достойной лучшего применения. Я думала, что совсем не смогу учиться из-за своего настроения, но удивительно, моральное состояние никак не повлияло на успеваемость. Я даже лабораторную по зельям написала лучше всех в группе целителей. И на боевой магии все усвоенные виды щитов прощёлкала, как орехи, заслужив гордый взгляд Трейка. Конечно, а как иначе? Я ведь перестала ходить в библиотеку и теперь по вечерам частенько тренировала щиты, чтобы не сойти с ума и не сорваться. Вот и освоила то, что должна была оттачивать еще с месяц за несколько дней. Утром в четверг я проснулась от ощущения, будто спину что-то колет. Вывернула руку и достала из-под одеяла заколку Терлеаин, которую мне на день рождения подарил Эван. Я так и не успела отдать ее Норду, хотя собиралась. На глазах выступили слезы, и я решительным жестом засунула заколку под матрас. Пусть лежит там и не попадается мне, напоминая о мечтах и желаниях. Бал прошел, и теперь все обсуждали предстоящий парад в честь объединения земель. Досадовали, что не смогут на него попасть. Он начинался в десять утра в пятницу, а у всех студентов первая пара до одиннадцати. «Готова поспорить, многие прогуляют», — фыркнула Данита, отламывая аккуратный маленький кусочек от творожной запеканки, которую захватила на завтрак. «Хотя зачем? Каждый год это нудятина». «Почему нудятина? Очень красиво», — возразил Иван и пояснил. «Я в прошлом году бегал, смотрел издалека». На саму площадь независимости перестали пускать народ с тех пор, как во время парада был убит брат императора. Извини, то. «Ничего», — принцесса вздохнула, погрустнев. «Мне хотелось спросить, как так вышло, но это было бы слишком бестактно, и я промолчала. Нас с Дамиром там не было, ни тогда, ни потом. Дядя решил, что не станет рисковать». «А сам рискует», — протянул Эван задумчиво. «Интересно, почему? Можно было бы отменить? Подумаешь?» Профессор Рапария наверняка поставил бы третьекурснику двойку по мировой истории за подобное утверждение, но сообщить об этом я не успела. Коул решил подать голос. «Нельзя. Отмена парада объединения земель – оскорбления Для темных эльфов точно. Гномы тоже вряд ли обрадуются. Про тролли я вообще молчу. Император обязан принять делегации всех рас Рамира пообщаться с их представителями, накормить праздничным обедом и показать салют. На парад прибудут и повелители эльфов, и короли гномов, и троллей, и дартхари оборотней. «Ну, дятина», — фыркнула Данита, и у меня вырвалось. «Твой дядя тоже так считает?» Я редко заговаривала на этой неделе с принцессой, и она удивилась, услышав этот вопрос. Но извить не стала, ответила спокойно. «Нет, он такого не говорил. Он говорил... Она задумалась, вспоминая... «А, он говорил, парад — повод для того, чтобы всем нормально собраться и подписать кучу торговых и других договоров. Утомительная необходимость. Так как-то». «Да... Неужели каждый раз, когда принцесса или дамир говорили о своем дяде, они имели в виду моего Норда? До сих пор тяжело в это поверить». «Не хочешь прогулять физподготовку, Шайна?» поинтересовался Коул. «Можно сходить на крышу одного здания, оттуда отлично видно площадь». «Нет», — я качнула головой. «Завтра сдаем промежуточный норматив по бегу, нельзя пропускать». «Ах, да!» Ребята начали обсуждать предстоящие занятия. Через несколько мгновений мое внимание рассеялось, и я перестала следить за нитью разговора. Император Велден Всю неделю у него было чувство, будто он тонет в болоте. В вязком, вонючем, тошнотворном болоте, которое с удовольствием заглатывает его, радостно причмокивает удовольствие. Легче становилось только после встреч с Эмерин. Она переносилась к Велдону просто так, без причины. Говорила о чем-то отвлеченном, и, казалось бы, ерунда, но император после этих встреч мог дышать. Скорее всего, она действовала на него магией разума, но Велден не спрашивал, так ли это. он ходил ел встречался с советниками, много общался с дворцовыми распорядителями, которые вовсю готовились к параду, а по вечерам приходил в библиотеку, садился на пол возле портального зеркала, брал на руки хель и долго вглядывался в мутную поверхность до тех пор, пока не засыпал прямо там на полу. Просыпался обычно уже утром и в кресле, не помня, как добрался до него. То ли действительно сам встал, а потом забыл, то ли Эмерин перенесла. Иногда он прижимал ладони к поверхности зеркала, прислонялся к нему лбом и сидел так изо всех сил, желая, чтобы Шайна все-таки вернулась. Наверное, если бы у него был ее медальон, он уже переместился бы в академию, поговорил с ней еще раз, попытался объяснить, нашел какие-то слова, другие. Но медальона не было, и даже если бы был толку, никто не в силах исправить собственное прошлое. Вечером в четверг Вэлден перестал ждать. В конечном итоге он оказался прав. Шайне был нужен Норд, хранитель библиотеки. Его она любила, а император Велдон ей ни к чему. Все правильно. Она молодец. Но как же сильно от этой мысли хотелось умереть. По-настоящему. Триша, окруженная ослепительно-белым сиянием, сидела на краю стола, а Велден в кресле неподалеку. На ней было белое платье. Такие платья всегда носила Эмерин. Только ноги не были босыми. На них красовались изящные туфельки, которые император недавно видел на шайне. «Помнишь, как я превратилась в Эмерин?» — спросила вдруг Триша, улыбнувшись, и Велден слегка удивился. «Что? Забыл?» Она рассмеялась, сверкая теплым взглядом. Мы с тобой были в Воронтаре. Я знала, что Эмерин отлучилась, а ты не знал. И я превратилась в нее. Хотела, чтобы ты меня поцеловал, помнишь?» Теперь он действительно вспомнил. «О, Дарида, как давно это было!» «Я не стриж. Два идиота!» Как Эмерин это терпела. Он постоянно пытался привлечь ее внимание, а аришь его. И оба совершали глупости. Иногда отвратительное. Вот как тот случай с превращением. Помню. Ты меня тогда узнал. Быстро, практически моментально. Я потом всю голову сломала, каким образом. Амулет ведь не барахлил. Ты не мог меня видеть. Ты видел Эмерин. Так и не поняла. «Не поняла?» переспросил Валден пораженно. «Даже сейчас не знаешь?» Догадываюсь, она лукаво улыбнулась. Но хочу услышать это от тебя. Дело было во взгляде. Можно подделать все, что угодно, фигуру, цвет волос, походку, но взгляд не подделать никогда. У Эмирин был твой взгляд, неуверенный, ждущий, влюбленный. Он вздохнул, вспомнив, как ругал тогда Триш. И как она плакала потом, сердитая и обиженная. Прости. И ты меня. Они помолчали несколько секунд, а потом она тихо произнесла: Будь осторожен. Ты сам сказал, взгляд не подделать. Тебя тоже могут узнать. И дай Дарида, чтобы только шайна. Сердце словно иглой кольнуло. Ей лучше забыть обо мне. О, Тришка чнула головой. Боюсь разочаровать тебя, мой император. Но Шайни сама будет выбирать, что ей лучше, а что хуже. Ответить Вэлден не успел. Триш улыбнулась и исчезла, словно и не было ее, А потом растворилось и все остальное, медленно расплывшись, как изображение на поверхности воды. Шайна Тарс В пятницу утром я проснулась от какого-то странного ощущения надвигающейся беды. Что-то тревожное повисло в воздухе, как туча перед грозой, И оставалось только ждать, будет ливень или мимо пройдет. «Что с тобой, Шани?» — поинтересовалась Дин, когда мы шли в столовую на завтрак. «Ты словно ждешь чего-то плохого. Так волнуешься из-за норматива по физподготовке?» «Нет», — я мотнула головой, просто задумалась. «Я на самом деле задумалась о том, почему чувствую беспокойство. Гадкое, липкое и неприятное ощущение». Его хотелось поскорее сбросить с себя, но не получалось. В чем же дело? За завтраком меня пытались тормошить все, кроме Дамира и Дин. Друзья были деликатны всю неделю, старались лишний раз не дергать, понимая, что после объяснения с Нордом я нахожусь в подавленном состоянии. Но Колу и Данити чужда деликатность, а Иван не считал нужным одергивать принцессу. Эльф к пятнице и вовсе осмелел. Я же не гнала его из-за стола, а мое равнодушие он давно перестал воспринимать как преграду. И всё утро старательно намекал мне на то, что нам необходимо встретиться и поговорить о чем то важном. Я делала вид, что намеков не понимаю, но после того, как закончился завтрак, Кол нагнал меня в коридоре по пути в общежитие, схватил за руку, наклонился и шепнул на ухо, «Кугать нашел моего отца». От неожиданности я остановилась, Едва не споткнувшись, но помешала ладонь эльфа, которая он сжимал мои пальцы. Признаться, за прошедшую неделю я умудрилась совершенно забыть о проблемах однокурсника и о своих подозрениях по поводу паука. — Он назвал имя, — продолжал Коул тихо, видя, что я жду и смотрю на него. — "Эсс Ригард. — Мне это имя ни о чем не говорило, поэтому я молчала. — Шани. — Голос эльфа наполнился волнением и недовольством. Видимо, Коул ожидал расспросов, а я молчала. «Это настоящее имя паука!» Я моргнула, удивившись не столько открывшемуся факту, сколько тому, что я умудрилась попасть пальцем в небо со своей догадкой. Интересно, а Анорд знал? В тот момент, когда я рассказывала ему о своих мыслях. Знал? «И что ты собираешься делать?» «Пойду к нему сегодня вечером. Хочу поговорить. Пойдешь со мной?» Я скрипнула зубами. «Интересно, он правда такой идиот или передо мной красуется?» Кол, ты соображаешь?» Я выдернула ладонь из его пальцев и помахала ею перед его носом. «Эй, там! Включите этому эльфу мозг!» Кол вздрогнул, как будто я сказала что-то удивительное. шани «Твой отец? Гипотетический, но все же скрывается неизвестно от кого десять лет!» Прошипела я негромко. Десять лет он не давал о себе знать даже тебе. Почему? Что с ним случилось, из-за чего он поменял не только имя, но и расу, мы не знаем. А ты собираешься просто заявиться к нему в гости и спросить об этом? Ты в своем уме? Коул открыл рот, но я поморщилась и опять махнула рукой, впрочем, делай, что хочешь, только без меня. Я обогнула эльфа по дуге и почти побежала по коридору к своей комнате. Коул один раз выкрикнул шайна, но больше остановить не пытался. А я надеялась, что он поразмыслит, и если уж действительно пойдет к пауку с вопросами, то хотя бы вместе с ребятами дяди Когтя. Через полчаса, переодевшись в форму для занятия физподготовкой, мы с Дамиром и Дин подходили к стадиону. Утро было чудесное. Парк, окружавший Академию, рыжал осенней листвой, небо над ним голубело лазурью, дул прохладный, но не пронизывающий ветер, Однокурсники переговаривались, периодически заливаясь веселым хохотом. В общем, обстановка должна была способствовать повышению настроения, но ничего подобного со мной не случилось. Даже наоборот. Меня начало трясти от волнения без всякой на то причины. Я нервно оглядывалась по сторонам, ожидая какого-нибудь происшествия, но ничего не происходило. Мы мирно прошли на стадион, встали в ряд поделали упражнения для разогрева мышц, немного побегали на короткие дистанции, а затем преподаватель-магистр Аврелий поделил нас на группы по 10 человек, каждая должна была стартовать через 30 секунд после предыдущей, и скомандовал «Вперед!». Я бежала во второй группе, Коул и Данита в первой, Дина и Дамир в третьей. Принцесса двигалась медленно, поэтому вскоре поравнялась с нашей группой, а Эльф, наоборот, убежал далеко вперед. Скорее всего, у Коула будет лучший результат. «Шайна!» — пропыхтела бегущая рядом со мной принцесса, и я ощутила дикое желание треснуть ей по голове за то, что сбивает дыхание. «А ты?» Что она хотела сказать, я так и не узнала. Внезапно раздался сильный гул, он шел издалека, но потихоньку приближался, и все студенты замерли как вкопанные, испуганно озираясь по сторонам и пытаясь понять, что это такое и откуда доносится. «Со стороны площади гудит», — пробормотал кто-то рядом, и от накатившего внезапно животного ужаса у меня потемнело в глазах. «Норт!» — подбежал преподаватель, шипя сквозь зубы, чего остановились. «Вы норматив сдаете или в догонялки играете?» «Магистр, так не должно быть!» — звонким каким-то надрывным голосом сказала Данита. «Это очень странный звук. Во время парада не должно быть такого. Там что-то случилось!» «Ваш норматив тут ни при чем», — отрезал преподаватель, но больше ничего возразить не успел. Небо на горизонте, в той стороне, где остался Леонор, дворец императора и площадь независимости, ярко вспыхнуло, расцветая, словно цветок. Распустило огромные огненные лепестки в разные стороны, пошевелило ими, колыхаясь будто на ветру, и выстрелило вертикально вверх ослепительно белыми искрами. Это было похоже на праздничный фейерверк. Но ощущения праздника не было. Все застыли, открыв рты с ужасом наблюдая за тем, как небо из голубого постепенно становится оранжевым, а затем алым, будто свежая кровь. «Харт!» — выдохнул магистр Аврелий. «Безумно похоже на огненный цветок, но...» «Огненный цветок?» Услышав это, я уже не сомневалась. «Так оно и есть!» И сейчас на площади в этом жутком огне сгорает мой Норд, человек, которого я люблю, мой император, мой, мой, мой. В груди что-то вспыхнуло, опаляя жаром сердце, скручивая легкие и выжигая разом все мысли. Я схватилась за голову и согнулась, не в силах справиться с ощущением, что тоже горю вместе с Нордом, постепенно превращаясь в пепел, полные горечи и безнадежности». Я хотела этого. Хотела больше всего на свете. Наследный принц Дамир. Он заметил, что с Шайной происходит нечто странное, сразу как она схватила схватилась обеими руками за голову и наклонилась, будто ее тошнило. А после закричала и настолько громко пронзительно, что у всех присутствующих разом заложила уши. Дамир был уверен, такой звук не может издавать живое существо. Это было больше похоже на тонкий страдающий голос скрипки. А через мгновение Шайна загорелась. Дамир не успел даже сообразить, что это, отчего фигуру подруги скрыла огромная огненная сфера, отбросив от себя остальных рядом стоящих студентов, а вокруг уже слышались вопли ужаса, и кто-то громко закричал «Инициация? У нее что, инициация?» «Нет», — просто один и схватил Адамира за руку так, что пальцы затрещали. «Нет, нет, нет!» «Инициация. Неконтролируемая вспышка нового источника силы. Кхард. В возрасте Шайны такая вспышка почти гарантированно означает смерть мага». «Отойдите дальше!» — надрывно закричал магистр Врелий. «Как можно дальше от студентки Тарс, быстро!» Огненная сфера, окружившая Шайну, словно покрылась паутиной, огромным щитом, созданным Академией, чтобы защитить остальных от огня девушки. Пробудившись, он пытался сжечь все вокруг, в том числе и ее саму. Треснуло пространство, выпустив на стадион встревоженную Эмерин. Она изумленно оглядела огненную сферу Шайны, вздрогнула, что-то прошептала, а затем побежала вперед и запрыгнула в огонь. «Мама!» — воскликнул один но никто в горячке не обратил на это внимания. Только Дамир сжал ее ладонь, пытаясь подбодрить. Эмерин сильная и мудрая, она знает, что делает. Вновь сработал амулет переноса. Раздался треск, и на стадион шагнули Дрейки Нарро. Оба немежкая сделали то же самое, что и Эмерин, заскочив в огонь так стремительно, будто это была теплая морская вода. К удивлению Дамира, то же самое попытался сделать и бледный взволнованный Коул, но увяз в окружавшем его воздухе, как нож в твердом масле. «Все студенты остаются на местах и не подходят к инициированной», строго произнес голос Академии. «Сохраняйте спокойствие, пожалуйста». «Спокойствие», — всхлипнул один. По ее лицу потоком текли прозрачные слезы. Она издевается. Выживают только 10% магов, у которых инициация происходит после 15 лет. Десять! Дамиру стало тошно, но он промолчал, крепко обняв Дин. Сейчас они ничего не могли сделать. Ни для Шайны, ни для дяди Валдена. Как он понял, оба в эту секунду горели. Только у Шайны, в отличие от Императора, еще был шанс остаться в живых. Огонь неожиданно заревел, затрещал, выплевывая ярко-белые искры, и вдруг резко опал потух, впитавшись в тело абсолютно голой шайны. Она лежала на руках Дрейка, растрепанного бледного и злого, с безумным взглядом, а рядом стояли Эмирин и Нарро, оказавшиеся такими замученными, будто не спали и не ели уже несколько дней. Ладони Эмирин лежали у девушки на груди, а Нарро на висках. Но шайна была настолько серая от пепла, что до миру на мгновение показалось, будто она действительно сгорела. Мама! закричал один, дернулась, но Академия по-прежнему не выпускала. Она жива! Жива, мам! Пап! Эмерин молча кивнула, пошевелила пальцами, и на шайне появилось иллюзорное платье темно-синего цвета. Дар, отнеси ее в лазарет быстро. Мы с Нарро скоро придем, произнесла ректор, обращаясь к Дрейку, а затем вновь повернулась лицом к первокурсникам. Все по комнатам. На сегодня занятия отменяются. Дамир сжал ладонь Дин, и она сразу все поняла без слов. «Профессор!» — обратилась она к Эмерин, запнувшись на мгновение. Видимо, опять хотела сказать мама. «А что случилось на площади? С его величеством все в порядке?» Ректор обвела притихших студентов спокойным взглядом абсолютно желтых глаз и ответила, остановившись на Дамире. «К сожалению, несколько минут назад его величество император Вэлден погиб». Дамир покачнулся, сжимая зубы и изо всех сил стараясь позорно не завыть. Он предполагал это с самого начала, как только увидел зарево над парком со стороны площади, но надеялся, что дядя выкарабкается. А теперь чувствовал дикую злость и растерянность, как всегда случается, когда сбывается твой самый страшный кошмар.